Глава 7. 28 апреля, 3 часа 39 минут по восточному летнему времени, Арлингтон, штат Виргиния. «Почему мы все время вынуждены торчать в подвале?» – проворчал Монк. Грей Пирс оглянулся на своего напарника и лучшего друга. Оба они погрузились в глубокие недра нового командного центра «Уб Панир» расположенного на Founders Square в Арлингтоне. Сюда их привел доктор Люсиус Раффи. Отдел биологических технологий занимал значительную долю пространства седьмого подземного уровня. Где-то наверху начальник отдела продолжал звонить всем подряд, стремясь разыскать среди ночи хоть кого-нибудь, кому было хоть что-то известно про исследования, проводившиеся на базе в Калифорнии. А тем временем у Монка и Грея «Здесь было свое дело». «Что касается тебя», — ответил Пирс, растирая затекшую от долгого сидения за компьютерным монитором шею, «тебе суждено или торчать в подвале, или болтаться на высокой колокольне». «Это что, прикол в духе Квазимода?» — оскалился сидящий за соседним компьютером Монг. «А у тебя и вправду начинает расти горб». «Это все от того, что я весь день напролет таская на руках двух подросших девчонок. От таких нагрузок у кого угодно спина заноет». Третий член команды тяжело вздохнул и еще ниже склонился над клавиатурой, устало стуча по клавишам. Кэт прислала Джейсона Картера провести цифровой анализ файлов и баз данных лаборатории, разобраться в горах информации, снабженческих запросов и бесчисленных сообщений электронной почты чтобы попытаться найти хоть какой-нибудь намек на то, что же происходило в Калифорнии. Трое сотрудников Сигмы находились в главном архиве данных УППАНИР, в маленьком помещении с окном, выходящим на стойки черных суперкомпьютеров, каждый размером с холодильник. Кирпичные стены три фута толщиной надежно защищали от любого электронного вторжения. «Кажется, я что-то нашел», — вдруг объявил Джейсон. Глаза у него были красными от усталости, рядом стоял пластмассовый стаканчик с кофе. Я прогнал через все базы данных поисковую программу, настроенную на фамилию доктора Хессе, и номер его карточки социального страхования, после чего провел перекрестную ссылку с термином «неогенезис» и что-то обнаружил. Первоначальные поиски выдали несколько терабит информации, Потребовалось бы несколько дней, чтобы в ней разобраться. Поэтому я добавил в список параметров нервно-паралитический газ. Один из токсинов, использованных для создания защиты в лаборатории доктора Хессе, Джейсон кивнул. «Я рассудил, что эти файлы смогут дать указание на то, с каким организмом должен был бороться токсин. Но вы только посмотрите, какой каталог вывалился первым». Грей подошел к монитору, Монг последовал его примеру. На экран было выведено название файла. d.a.r.v.i.n. «Дарвин». «Это еще что за чертовщина?» – пробормотал Монк. «Каталог просто огромный», – объяснил Джейсон. «Я быстро пролистал несколько файлов. В основном это ссылки на британскую антарктическую организацию». Это ведущее ведомство Великобритании, которое занимается исследованиями шестого континента. В первой работе подробно описано, как ученым Бау удалось вернуть к жизни антарктический мох, чей возраст составлял полторы тысячи лет. Грей сразу же понял, почему это могло заинтересовать доктора Хесса, исследователя, занимающегося экзотическими формами жизни. «Взгляните на вложенный каталог о "История". продолжал Джейсон. «Я его раскрыл в надежде узнать что-нибудь о связи БАУ с исследованиями, которые проводил доктор Хес в Калифорнии. Но вы только посмотрите, что я нашел». Джейсон ткнул курсором на иконку каталога, и на экране появилось несколько карт. Он открыл первую, обозначенную как «Пири Рейс», нижнее подчеркивание, «1513». «Я слышал об этой карте», — сказал Грейс, склоняясь к экрану. «С нею связана любопытная история. Турецкий исследователь-адмирал Пири Рейс нарисовал ее в 1513 году на шкуре газели. На карте показаны побережья Африки и Южной Америки, а также северная часть Антарктиды. Он провел пальцем по береговой линии в нижней части экрана. И что тут такого необычного?» пробормотал Монг. «Антарктида была открыта, по крайней мере, официально, только три столетия спустя. Но еще более странно то, что, по утверждениям некоторых исследователей, на этой карте показана истинная береговая линия Антарктиды, без шельфовых ледников». Грей оторвал взгляд от экрана. «В последний раз побережье Антарктиды было свободно ото льда» «Больше шести тысяч лет назад». «Однако все это очень спорно», — добавил Джейсон. «Вполне вероятно, что суша, изображенная на карте, это вовсе даже не Антарктида». «Что ты хочешь сказать?» — спросил Монк. «Что эта карта подделка?» «Нет», — сказал Грей. «Карта подлинная. Однако турецкий адмирал в примечаниях на ее полях признается, что он составил ее на основании более древних карт». так что очертание антарктического побережья, скорее всего, является просто следствием путаницы и случайного совпадения. В таком случае, — почесал подбородок Понг, — что она делает среди файлов доктора Хесса? На этот вопрос ответа у Грея не было, но ему на выручку пришел Джейсон. В каталоге отмечено, что эта карта и еще несколько других в этом каталоге Быстро стуча по клавиатуре, сказал он: "Поступили от некоего профессора Алекса Харингтона". Пирс склонился к экрану. Джейсон быстро пролистал несколько всплывших окон. "Я только что пробил его по поисковым системам. Получается, этот профессор Харингтон палеобиолог, работающий в Британской антарктической организации". "Палеобиолог?" переспросил Монк. «Палеобиология — область науки, сочетающая археологию и эволюционную биологию», перестав стучать по клавишам, объяснил Джейсон. «И, судя по всему, наш профессор на протяжении вот уже двух десятков лет оживленно обменивался сообщениями по электронной почте с доктором Хессом. У них общий интерес к необычным экосистемам». Оглянувшись на Грея, он вопросительно поднял бровь. Грей все понял. «Если кто-то и знаком с подробностями исследований Хесса, то как раз этот тип». «Отличная работа», — похвалил он молодого парня. «Но нужно показать все это Рафи. Быть может, ему что-то известно о связи Хесса с англичанами. Ты можешь распечатать этот файл?» Оскалившись, Джейсон наклонился и извлёк из компьютера флеш-накопитель. «Уже скопировано сюда». На то, чтобы распечатать все это, потребовалось бы несколько часов. Когда подниметесь в кабинет Раффи, достаточно будет найти компьютер с универсальным последовательным портом USB и... Извини, ты на 20 лет моложе меня? А в эпоху цифровых технологий это все равно, как если бы я был из палеоцена. Свою улыбку Грей спрятал за стаканчиком, поднеся его к рту, чтобы допить последние капли остывшего кофе. «Теперь я понимаю, что Кэт нашла в этом малыше», — воскликнул монк, похлопав Джейсона по плечу. Убрав накопитель в карман, Пирс направился к двери. «Продолжай просматривать эти файлы», — распорядился он. «Посмотри, может быть, тебе удастся еще что-нибудь раскопать. А я тем временем схожу к директору Раффи». Пройдя по короткому коридору, Грей вошел в кабину защищенного лифта, и вставил в приемник черную пластиковую карточку с яркой буквы «Сигма», математическим символом, обозначающим сумму всех составляющих, что было девизом «Сигмы» — организации, объединившей лучшие умы и лучшие физические способности для борьбы с глобальными угрозами. Эта карточка служила ключом к самым охраняемым дверям в Вашингтоне. Грей нажал кнопку седьмого этажа. Когда кабина плавно пришла в движение — Он достал телефон, чтобы проверить, нет ли от Кенни сообщений об отце. За последний час такая возможность появилась у него впервые, поскольку на подземных уровнях сигналы сети сотовой связи не принимались. Увидев, что никаких сообщений нет, Пирс облегченно вздохнул. По крайней мере, эта ночь пройдет спокойно. Как только двери лифта открылись, Грей поспешил по темным пустынным коридорам. Это был самый настоящий лабиринт, тесные проходы которого были еще больше сужены за счет коробок, уставленных штабелями возле дверей. Также путь преграждали строительные мостки и банки с краской. Уппанир еще не завершила переезд из своего прежнего здания, расположенного в нескольких кварталах от этого. Некоторые отделы по-прежнему оставались на старом месте, другие уже перебрались сюда и находились в процессе. Грей попытался представить себе, какая сумма тоха творится здесь в разгар дня. Однако в столь поздний час все было тихо и спокойно. Завернув за угол, пирс увидел полоску света, пробивающуюся в приоткрытую дверь. Похоже, Раффи по праву достался кабинет в углу. Грей поспешил к двери и вдруг застыл на месте, услышав резкий оклик. Он быстро прижался к стене. Этот голос, приглушенный расстоянием, не был похож на голос директора. Рука Грея непроизвольно потянулась к служебному пистолету, зигзауру П-226, лежавшему в кобуре под мышкой. Не успели его пальцы стиснуть рукоятку, как послышались три отчетливых глухих хлопка. Дверь кабинета Рафи распахнулась настежь, проливая в коридор яркий свет». Пирс присел на корточки, укрываясь за в коридоре копировальным аппаратом. Осторожно выглянув, он увидел четырех человек в черных комбинезонах с пистолетами, оснащенными глушителями, которые вышли из кабинета и направились в его сторону. Грей оглянулся назад. До ближайшей двери было несколько ярдов. Слишком далеко. Грей быстро прикинул. В обойме пистолета дюжина патронов калибра 357. На счету будет каждый выстрел, особенно если боевики в бронежилетах. В настоящий момент единственным его преимуществом был фактор внезапности. Пирс успокоил дыхание, собираясь действовать. Тот боевик, что вышел из кабинета последним, рявкнул в рацию. «Остальные внизу, на третьем подземном уровне». «Спускайтесь по лестнице, мы сядем в лифт». Грей подумал о Монке и Джейсоне, которые сидели в тесном помещении, не подозревая об опасности. Он подождал, когда два первых боевика прошли мимо того места, где укрывался пирс. Сосредоточенные на своей задаче, они не заметили оперативника Сигмы, притаившегося за копиром. Грей выстрелил дважды, оба раза в голову, после чего... развернулся и выкатился на открытое место. Направив пистолет в сторону кабинета Рафи и двух оставшихся боевиков, выстрелил ближайшему в колено, свалив его на пол. Но даже застигнутый врасплох, терзаемый, нестерпимой болью, боевик, падая, успел выстрелить. Пуля просвистела, угроя над ухом. «Проклятие!» Определенно, это были закаленные профессионалы, скорее всего, имеющие за плечами опыт военной службы. Когда раненый боевик упал плечом на пол, Грей выстрелил ему в упор в лицо, решив больше не рисковать. Укрывшись за строительными мостками, последний нападавший обрушил град пуль вдоль коридора. Грей распластался на полу, используя в качестве укрытия лежащий перед ним труп. Пули последнего боевика впивались в мертвое тело его товарища или рикошетом отлетали от линолеума. Грей понял, что нужно действовать, пока его противник не отступит назад в кабинет Раффи. Судя по тому, как боевик оглянулся в ту сторону, именно таким и было его намерение отступить в безопасность и вызвать подкрепление. Этого нельзя допустить. Вскочив, грей, несколько раз выстрелил своего противника. Пули со звоном отскочили от мостков и впились в дальнюю стену за спиной у боевика. Тот затаился, не рискуя высунуть голову, а Грей, перешагнув через распростертое тело, побежал вперед, держа пистолет в вытянутой руке и нажимая на спусковой крючок. Наконец он сделал двенадцатый выстрел и затвор, отлетев назад, застыл в этом положении. Патроны кончились. Его противник выпрямился во весь рост, сжимая в руке дымящийся пистолет. На его лице расплылась злорадная ухмылка. Грей отшвырнул бесполезный зигзаур. Боевик машинально проводил взглядом отлетевший пистолет, а Грей, воспользовавшись тем, что внимание его противника отвлечено, скинул другую руку, открывая другой пистолет, который прятал за спиной, оружие, отобранное у боевика, лежащего на полу. Он дважды нажал на спусковой крючок, хотя хватило бы и одного раза. Пуля, попавшая прямо в глаз, уложила последнего боевика на повал. Поспешив вперед, Грей ворвался в кабинет Раффи. Надежды застать директора в живых у него не было, и все-таки нужно было убедиться наверняка. Он нашел Раффи, сидящим в кресле, без пиджака, с закатанными рукавами сорочки. На белоснежной ткани на груди расплывалось алое пятно, еще одна аккуратная круглая дырка пробила лоб. Разъяренный это беспощадной расправой, Пирс сорвал трубку телефона, но тотчас же обнаружил, что провод перерезан. Шумно вздохнув, Грей подумал было о том, чтобы поискать другой телефон. Но даже если и его найдет, он недостаточно хорошо знаком с внутренней системой и не сможет позвонить на подземный уровень. А поскольку сотовая связь внизу отсутствует, от телефона у него в кармане – Нет никакого толка. Он никак не сможет предупредить Монка и Джейсона. Четыре часа, четыре минуты. «Может быть, эти разрушители сенсации ошибаются насчет карты пири-рейса», пробормотал Джейсон, отрываясь от монитора и распрямляя затекшие плечи. Парень шумно выдохнул, пряча свое смущение по поводу того, что осмелился высказать вслух свое собственное предположение. Ему были известны подвиги командора Пирса и его напарника, и он считал себя в сравнении с ними желторотым юнцом. «Для них я только парень, разбирающийся в компьютерах». И все же нутро подсказывало Джейсону, что его находка может оказаться очень важной. «Что ты хочешь сказать?» — спросил Монк, зевая так, что хрустнула челюсть. Он сидел, водрузив ноги на соседний стол. «Вы лучше сами проверьте». Монк что-то проворчал себе под нос, что-то о том, что дети вечно не дают ему спать. Сбросив ноги на пол, он пододвинул кресло к Джейсону. «Что ты там нашел?» Я просматривал другие старинные карты в каталоге Британского Антарктического общества и читал примечания профессора Харингтона. «Специалисты по палеобиологии». «Совершенно верно». Джейсон кашлянул, прочищая горло. Вот э, еще две карты Антарктиды, обе составленные примерно через 20 лет после того, как Пири Рейс составил свою в 1513 году. Автор одной из них — некий Аронтеус Финиус. Второй — Герард Меркатор. Обратите внимание... На то, что на обеих картах Антарктида снова показана без льда, закончил Джейсон. Харингтон также отмечает, что на картах обозначены горные хребты и вершины, которые в настоящее время погребены по толще льда и, следовательно, не могли быть видны в XVI веке. Точно так же на картах побережья Континента изображено в достоверных подробностях достаточно взглянуть на остров Александра. и море Уэнделла, Монк задумчиво наморщил лоб. И обе карты были нарисованы за несколько столетий до того, как Антарктида была официально открыта. Джейсон кивнул. И через тысячелетия после того, как побережье Антарктиды было свободно от льда. Есть еще карта 1739 года, составленная французским картографом Биашем Взгляните, на этой карте Антарктида изображена как два материка, разделенных морем или рекой. И это соответствует действительности. Несмотря на то, что Антарктида внешне кажется единым материком, если убрать ледники, окажется, что на самом деле это гористый архипелаг, разделенный на две основные части – Малую Антарктиду и Большую Антарктиду. Это обстоятельство стало известно только после того, как BBC США произвели в 1968 году сейсмическую разведку континента. А «Эта карта датируется XVIII веком». «Совершенно верно», — в голосе Джейсона прозвучало сильное возбуждение. Но какое отношение все это может иметь к тем исследованиям, которые проводил в Калифорнии доктор Хес? От этого замечания весь восторг Джейсона сдулся, как лопнувший воздушный шарик. Не знаю. Но в этом каталоге много информации от профессора Харрингтона, в том числе датирующейся Второй мировой войной. Практически весь материал сильно подредактирован. Мне нужно время, чтобы во всем разобраться. Похоже, когда мы вернемся в Центр управления Сигмы, Тебе понадобится целый бочонок крепкого кофе. Джейсон уже смирился с неизбежным. Полагаю, во всем, что касается загадок Антарктиды, лучше меня вам никого не найти. Это еще почему? Удивленно смерил его взглядом монк. Разве, Кэт, э, капитан Брайнт вам ничего не говорила? Моя жена много о чем мне не рассказывает. В основном ради моего же собственного блага. Монк ткнул в Джейсона пальцем. Так что выкладывай все, малыш. Джейсон долго смотрел на поднятую кисть Монка, завороженно неестественным блеском ее поверхности. Это был протез, очень правдоподобный, с волосками на тыльной стороне ладони и костяшках пальцев. Джейсону было известно, то как Монк потерял руку. и за это он еще больше его уважал. Впоследствии УППАНИР заменила ампутированную конечность этим венцом биоинженерной мысли, созданным на основе самых совершенных механизмов и активаторов, которые обеспечивали сенсорный отклик и позволяли делать хирургически точные движения. Джейсон также был наслышан о том, что Монк любит отсоединять протез и управлять им дистанционно, через контактные кнопки на титановой манжете, хирургическим путем закрепленный на культе его руки. Джейсону хотелось как-нибудь взглянуть на это представление. «Тебе не надоело пялиться на мою руку?» — недовольно проворчал монк. «Извините. Ты говорил о том, что у тебя есть связи с Антарктидой. Я жил там, но это было очень давно. Мои мать, отчим и сестра по-прежнему там». На станции Мак-Мерда. Прищурившись, Монк смерил его взглядом, чувствуя, что парень многое не договаривает, но затем решил, пока его не трогать. Ну, с таким прошлым, как у тебя, пожалуй, именно ты должен поговорить с этим Харингтоном. Выяснить все, что известно англичанину. Джейсон встрепенулся. Он давно мечтал заняться оперативной работой. И вот, пожалуй, ему предоставляется такой шанс. Все, что угодно, только бы оторваться от материнских плат, логических микросхем и кодирующих алгоритмов». В глубине коридора хлопнула дверь, и этот звук отозвался громким эхом. Монк встал, Джейсон оглянулся через плечо. «Кажется, командор Пирс вернулся. Будем надеяться, он принес кое-что поинтереснее древних карт». «Малыш, у тебя с собой есть оружие?» Только теперь до Джейсона дошло, как напрягся его товарищ. Всю рассеянную беззаботность Монка смыла без следа. «Нет», — выдавил Джейсон. «И у меня тоже. Но это была дверь, ведущая на лестницу, а не к лифтам. Не думаю, что Грей в такой поздний час вздумал заняться физкультурой». послышались тяжелые шаги армейских ботинок по бетонному полу. Монк повернулся к Джейсону. Его лицо было предельно серьезным. Малыш, я готов выслушать любые дельные предложения. 4 часа 6 минут. Грей работал быстро, понимая, что на счету каждая минута. Пробежав по коридору седьмого этажа, Он собрал запасные обоймы у убитых боевиков, проверив, что они подходят к тому пистолету, которым он обзавелся. Пирс не знал, сколько человек отправились вниз, но рисковать было нельзя. В перестрелке всего один единственный патрон может решить, останется человек жить или погибнет. «Я направляюсь вниз», — сказал Грей, плечом прижимая сотовый телефон к уху. Обнаружив Раффи мертвым, он тотчас же позвонил в штаб-квартиру «Сигмы», вызывая подкрепление. «Я пришлю вам людей, как только смогу». В голосе Кэт прозвучало напряжение. Однако, даже несмотря на то, что смертельная угроза нависла в том числе и над ее мужем, она оставалась сосредоточенной на деле. «Будь осторожен». «Буду осторожен в той мере, в какой это необходимо». Окончив разговор, Грейд добежал до конца коридора. Он задержался только для того, чтобы захватить молоток из ящика с инструментом, оставленного строителями. Что бы там ни обещала Кэт, по его оценкам, правоохранительные органы прибудут сюда не раньше, чем через несколько минут. А тогда помогать Монку и Джейсона будет уже слишком поздно. Подойдя к пульту пожарной сигнализации, Грей дернул красный рычаг вниз. Тотчас же зазвучала сирена. Ему нужно было разжечь под врагом огонь, напугать его, а если повезет, то и заставить бежать. Но даже в худшем случае боевики начнут торопиться и, возможно, совершат ненужные ошибки. К тому же громкая сирена скроет его собственное приближение. Понимая, что лестница охраняется боевиками, Грей прошел к лифтам и вошел в ту самую кабину, в которой поднялся сюда. Он нажал кнопку одного из нижних этажей, но как только кабина пришла в движение, быстро ткнул кнопку остановки. Прозвучал тревожный звонок, и кабина остановилась между этажами, однако этот звук без труда потонул в оглушительном завывании сирены пожарной сигнализации. С помощью молотка гвоздодера Грей разжал двери кабины лифта. Как он и надеялся, кабина застыла, не доехав до шестого этажа, открыв верхнюю часть наружных дверей. Протянув руку, Грей нащупал рычаг и раздвинул двери вручную. Как только дорога стала свободной, он выбрался из остановившейся кабины, но тотчас же вернулся и залез под нее. Внизу было зияющее жерло шахты. Оставив кабину вверху, Грей перебрался на аварийный трап, идущий слева по всей стене шахты. Ухватившись руками за поручни, он заскользил вниз, не обращая внимания на ступеньки. Используя руки и ноги, Грей время от времени тормозил, регулируя скорость, и при этом считал мелькающие мимо этажи. Через 20 секунд он оказался перед дверями, обозначенными «минус три». Повиснув на одной руке, второй Грей повернул рычаг, открывая двери, и как только они раздвинулись, выскочил из шахты. Упав на пол на колени, он скользнул вперед, поворачиваясь лицом к двери на лестницу, расположенной напротив. Как и подозревал Грей, дверь охранял одинокий боевик, ногой придерживая ее приоткрытой и следя за лестницей. Пирс заранее достал пистолет, оснащенный глушителем. Он выстрелил боевику в голову. выстрел прозвучал негромче сухого кашля, после чего Грей быстро развернулся, направив пистолет в сторону вычислительного центра, расположенного в глубине коридора. Там двигались какие-то тени, звучали приглушенные злые голоса. «Может быть, тут никого и не было?» — окликнул один из нападавших. «А убитый просто соврал, что внизу кто-то есть». Грей облегченно вздохнул. Значит, Монка и Джейсона не нашли. Быть может, они уже успели подняться наверх, и все же надо было убедиться наверняка. Пирс отчетливо понял это после того, как прозвучал другой голос, резкий и властный. «У нас нет времени, черт побери!» Еще один голос. «Готово! Я запустил на серверы вирус. Он сотрет все файлы здесь и все резервные копии. Тогда закладываем заряды и уходим». Прикрываясь непрекращающимся завыванием сирены, Грей прокрался по коридору к открытой двери компьютерного центра и, быстро заглянув внутрь, тотчас же отшатнулся назад. Четверо. Все стояли у окна, глядя на ряды компьютеров в соседнем помещении. «Там должен быть еще кто-то», — закладывает взрывчатку. Несомненно, задача боевиков заключалась в том, чтобы вывести из строя серверы. Грей подумал про Люсиуса Рафи в кабинете наверху. По всей видимости, горстку охранников, дежуривших в здании, постигла та же судьба. Но как насчет директора? Ему просто не повезло, и он оказался не в том месте, не в то время, или же перед боевиками стояла четкая задача его устранить? Час назад Грей узнал от пейнтера Кроу о попытке устранить единственного свидетеля событий в Калифорнии. Неужели и это нападение является частью общего плана, направленного на то, чтобы стереть все следы, ведущие к научно-исследовательской лаборатории в горах Сьерра-Невада? Тут Грей ничего не мог сказать, но только предводитель, похоже, говорил с британским акцентом. Грей вспомнил, что Джейсону удалось установить связь между работой доктора Хесса и исследовательской организацией в Англии. Конечно, это может быть случайное совпадение, но все же вряд ли. Все готово!» — окликнул голос из компьютерного центра. «Сматываемся!» — приказал предводитель. «Шевелите ногами, если не хотите застрять здесь!» Грей прижался к дверному косяку, укрываясь за мусорным баком. Его все равно было видно, но он надеялся, что в безумной спешке боевики пронесутся мимо. Как он и ожидал, выскочившие из компьютерного центра люди побежали по коридору, громыхая тяжелыми ботинками. Они торопились к лестнице, где в полумраке лежал труп убитого боевика. Времени у Грея было в обрез. Как только последний боевик выбежал в коридор, Пирс перекатился через порог в помещении компьютерного центра и, захлопнув пинком дверь, своей черной карточкой Сигмы запер ее изнутри. Из коридора донесся крик. Грей встал и выглянул в пуленепробиваемое стекло в двери. В глубине коридора вспыхнул фонарик, освещая боевиков, столпившихся вокруг своего убитого товарища. Самый мощный из них, с могучей грудью и точенными аристократическими чертами лица, обернулся и уставился на Грея. Их взгляды встретились. В глазах предводителя боевиков вспыхнула ярость. Один из налетчиков тронул его за плечо, показывая на часы. Очевидно, у нападавших не было времени выкуривать пирсы из запертого помещения, особенно если учесть, что правоохранительные органы стягивали кольцо вокруг центра и вот-вот должны были взорваться заложенные заряды. Застывшим на лице беззвучным проклятием, предводитель махнул рукой, направляя своих подручных на лестницу и сам последовал за ними. Отвернувшись, Грей открыл дверь, ведущую в компьютерный центр. Короткая металлическая лестница спускалась в помещение, изолированное от посторонних электромагнитных воздействий и охлаждаемое кондиционерами. Остановившись на верхней ступеньке, Пирс обвел взглядом ряды высоких черных компьютеров. Он увидел на ближайших стойках заряда C4 с мигающими таймерами, установленными на 90 секунд. Монг! Джейсон! крикнул Грей. Дверь одной из стоек размером с холодильника распахнулась, и оттуда вывалились сплетенные вместе Монг и Джейсон. Слава Богу! «Шевелитесь!» — замахал рукой Пирс. Монг и Джейсон бросились к лестнице, лавируя между черными стойками. Грей махнул карточкой, отпирая дверь в коридор. На бегу Монг хлопнул Джейсона по спине. «А ты быстро соображаешь, малыш!» Джейсон непроизвольно сделал еще один шаг вперед, но удержался на ногах. «Как правило, в стойках оставляют свободное место, — объяснил он, — для установки в будущем новых плат. Я прикинул, что вуп «Панир» Должно быть то же самое. Грейб подтолкнул их к лестнице. Сюда. Добежав до двери, он увидел, что трупа там уже нет. Осталась только лужа крови на полу. Похоже, пока ты шел к нам, у тебя возникли кое-какие проблемы, заметил монк, указывая на кровь. Наверху была еще одна группа. Боевики убили доктора Раффи. Монк выругался, взбегая по лестнице, перепрыгивая через ступеньку. «Есть какие-нибудь мысли по поводу того, что это за ребята?» «Они забрали труп отсюда, но наверху остались еще четыре. Может быть, их удастся опознать, если после всего этого здания еще будет стоять». Поднявшись на первый этаж, они побежали по коридору. Грей заметил за стойкой обмякшее тело одного из охранников. Его с новой силой захлестнула ярость. Представив себе лицо предводителя нападавших, Он мысленно поклялся свести с ним счеты, но со всем этим придется подождать. Распахнув входные двери, Пирс и его товарищи выбежали на улицу. Когда они уже были на тротуаре, идущем вдоль Норт рэндольф стрит земля содрогнулась от низкого гула. В окнах нижних этажей вылетели стекла. Еще через мгновение в ночную темноту вырвались клубы черного дыма. Вдалеке раздались отголоски хора полицейских сирен, приближающихся со всех сторон. «Не удалось у Панер отпраздновать новоселье», — тяжело вздохнул Монг. Грей повел своих товарищей прочь. «Пусть расчисткой займутся сотрудники чрезвычайных служб». Пирс хотел вернуться в центр управления Сигмы, но еще больше он хотел получить ответ. «Кто, черт побери?» прислал этих боевиков. И зачем?